Однако, надобно было что-нибудь предпринять. Послать Лакея сказать французу, чтобы он убирался, откуда пришел. Или позвать Юлию и требовать от нее, чтобы она сейчас же выпроводила гостя. Или, наконец, войти самому и оказать ему явную невежливость. Например, спросить его, зачем он пожаловал. Между тем, как таким образом Павел, выходя из себя от досады и ревности, придумывал средства, какими следует выпроводить месье Мишо, тот уехал. И потому герой мой решился все выместить на Юлии. А вместе с тем, не замечая сам того, выпил несколько рюмок водки. Юлия не менее супруга была рассержена. «Господи!» говорила она сама с собою. «До да чего довел меня этот урод? Я не могу принять постороннего человека в свой дом, провести два часа в неделе приятно. Он меня истерзает, живую положит в могилу». С такого рода чувствованиями супруги сошлись к обеду и несколько минут не говорили друг с другом ни слова. «Если сегодняшний господин...» Начал Павел, обращаясь к Лакею. «Когда-нибудь приедет еще, то сказать ему, что его не велено пускать». «Если Мишо приедет, — возразила Юлия, насколько стало у ней силы, решительным голосом, — то сказать ему, что я его принимаю». «А я приказываю сказать, — перебил Павел, — что его не велено пускать, слышишь ли? А если не пойдет, — так вытолкать его в шею. Кто хочет с ним видеться, так могут найти место в поле, на улице, у него в спальне, только не в моем доме». В продолжении всей этой речи Павла Юлия дрожала, и при последних словах, будучи не в состоянии ничего отвечать на несправедливую обиду, упала со стула в страшной истерике. Павел не бросился к жене, как он это делал прежде. Он даже не позвал к ней на помощь и ушел к себе в комнату. С Юлию был неподдельный и сильный истерический припадок. Она рыдала на целый дом. Несколько минут Павел сидел в каком-то ожесточенном состоянии и потом, видно, будучи не в состоянии слышать стоны жены, выбежал из дома и почти бегом пошел в поле, в луг, в лес, сам не зная куда и с какой целью. Пробежав версты три, наконец утомился, упал на траву и как малый ребенок начал рыдать. Трудно перечислить и определить те чувствования, которые породили эти слезы. Это были ревность, злоба, жалость, раскаяние, одним словом все то, что может составить для человека нравственный ад. Но отчего страдали и терзали друг друга эти два человека? Странно сказать, но оно справедливо. От одного только непонимания один другого, разницы в воспитании и решительной неопытности в практической жизни. Между тем Юлия проплакалась. Слезы облегчили ее, И затем, несколько успокоившись, она решилась тотчас же ехать к Катерине Михайловне, рассказать ей все и просить у ней совета, что ей делать. Доле жить с Павлом, она уже видела, для нее нет никакой возможности. В это самое время милосердая Катерина Михайловна была в исключительно филантропическом расположении духа, вследствие того, что ей принесли оброка до полутора тысячи ассигнациями, и неизвестно откуда явился кочующий по помещикам разносчик с красным товаром. И потому старуха придумывала, кому из горничных, которых было у ней до двух десятков, и что именно купить на новое платье. Глубоко соображая в то же время, какой бы подарок сделать и милому месье Мишо, для которого все предлагаемые в безграмотном реестре материи, начиная от английского трико до индийского кашемира, казались ей недостойными.